Веришь ты мне? – спросил он печально и низко на самых страшных низах своего голоса. Шульга хотел что-то сказать, но старик крепко сдавил ему локоть и, глядя на него пронзительными, запавшими глазами, сказал почти умоляюще: «Обожди, послухай». Теперь они смотрели прямо в глаза друг другу. Я не могу принять тебя в дом, бо я своего старшего сына боюсь. «Боюсь, продаст», — хриплым шепотом сказал старик, приблизив свое лицо к лицу Матвея Костевича. «Помнишь, ты был у нас в двадцать девятом? То последний раз ты был у нас, как мы со старухой справляли двадцать пять лет нашей жизни, серебряную нашу свадьбу. Всех моих ребят ты, видно, не помнишь, да и не обязан», — усмехнулся старик. «А старшего должен помнить еще по восемнадцатому году». Шульга молчал. Вот он у меня свихнулся, хриплым шепотом сказал Кондратович. Помнишь, он тогда, в 29-м, уже был без руки? Шульга смутно помнил насупленного, медлительного, малоразговорчивого подростка, которого он видел у Кондратовича в 1918 году. Но кто из окружавших Шульгу В 29 году на квартире у Кондратовича молодых людей был когда-то этим подростком, а кто из них был без руки, этого уже Шульга не помнил. Он с удивлением поймал себя на том, что он вообще плохо помнит тот вечер. Должно быть, он пошел тогда к Кондратовичу немножко по обязанности, и этот вечер затерялся среди многих схожих вечеров, проведенных также по обязанности среди других людей при других обстоятельствах. Руку ему на заводе оторвало в Луганске. Кондратович употребил старое название Ворошиловграда, и из этого Шульга понял, что это дело давнишнее. Он до дому вернулся на наше иждивение. Наукам учить его поздно было, да мы сразу и не додумали, а профессии исходной по возможностям своим, он не достал и свихнулся. Стал попивать на отцовы деньги, то есть на мои, а я его жалел. Замуж за него никто не шел, стал он еще пуще загулял. А в тридцатом свалилась на него вот эта цаца, что ты видел, обкрутила его, и пошли у них дела темные. Стала она вроде тайной шинкарки, занялась спекуляцией, И тебе, как на духу, не гнушаются они и крадены скупать. Поначалу я его жалел, а потом стал бояться позору. Мы со старухой так и решили, будем молчать. И молчали. И перед детьми родными молчали. И молчим. Его при советской власти два раза судили. Надо бы эту шкуру. Да он всякий раз вину на себя. Ну, знаешь, судьи знают. Я старый партизан, знатный забойщик, человек знаменитый. Один раз ему порицание, другой — условно. А он с каждым годом все злее, веришь ты мне. Как же я могу тебя в дом принять? Он может, чтобы ему дом достался и нас со старухой продаст. И Кондратович, стыдясь, отвернулся от шульги. Но как же ты, зная это, мог дать согласие? С волнением сказал Шульга, вглядываясь в острое, как нож, лицо Кондратовича, не зная, верить ли ему или не верить, и вдруг с отчаянием ловя себя на том, что он потерял в душе всякие критерии, каким людям можно, каким нельзя верить в тех условиях, в каких он очутился. «Но как же я мог отказаться, Матвей Константинович?» с тоской в голосе сказал Кондратович. «Ты же только подумай». Я, Иван Гнатенко, и вдруг отказаться. Позор-то какой! Ведь этот разговор-то когда был, говорили так, может, и не придется. Ну, а если придется, согласен? Ведь он вроде совесть мою проверял. А я бы ему вдруг про сына. Я бы вроде и сам увильнул и сына под тюрьму. А ведь он мне сын. Матвей Константинович. Вдруг с предельной силой отчаяния сказал старик, Я весь твой на что угодно, ты знаешь характер мой, молчок до гроба, а смерти я не боюсь, ты мною располагай как собой, я тебе найду, где укрыться, я людей знаю, я верных людей найду, ты мне верь, я ведь и тогда в райкоме так подумал».